Глава 23. в ы по мне скучали?» — весело спросила Ксения, входя в кабинет. «Что новенького есть? Кто первый расскажет, вы или я?» Нашла что-то интересное? — осведомился Майоров. Ксения направилась к кофемашине. Степан велел выяснить, как обстоят дела со здоровьем у всех членов семьи Леоновых, а в официальной истории болезни могут кое-что не указать. Они все лечились в частной клинике «Медико», — сказал Майоров. «Вот-вот», — подтвердила Небова. «Поэтому Степан меня туда и заслал. Главврач центра — мой двоюродный брат. Я там что угодно узнаю». «И что?» «А ничего. Светлана здорова. Никита тоже не имеет особых проблем. Девочка наблюдалась у педиатра. Потом ее перестали привозить и не возобновили детский контракт». «Почему?» Ксения взяла полную чашку... Поднесла ее к столу, споткнулась, уронила кружку и запричитала. «Но почему у меня руки кривые? Отчего я постоянно попадаю в идиотские ситуации? Здесь есть тряпка». Я молча вышла из кабинета, направилась в кладовку, вытащила оттуда швабру, ведро, вернулась назад, хотела вытереть лужицу. Но Ксения выхватила у меня ленивку. «Не нужно тебе убирать то, что я натворила». С этими словами психолог со всего размаха шлёпнула по луже тряпкой, брызги кофе полетели в разные стороны. Я протянула руку. «Отдай!» «Поломойка из меня никакая», призналась Небова. Внимательно наблюдая, как я быстро собираю озеро и выжимаю тряпку. «А ты просто профессионал!» Я унесла орудие трудоуборщицы. Да, я когда-то мыла полы у людей за деньги. Опыт общения со шваброй остался. «Девочку перевели в другую клинику?» — спросил Мирон, когда я вернулась. «Нет», — ответил Майоров. «Кто определил п о р ф и р е ю из документов, неясно. Где лечили ребёнка, тоже. А Лизе известно только одно — она умерла. Машина, которая пыталась въехать на участок, оформлена на Лебедева. Особняк тоже его, но Елена уверена, что её муж нищий прописан в коммуналке. Коттедж, чьим владельцем является Федя, выглядит странно», — дополнила я. «В н ё м днём плотно закрыты шторы, а во дворе я видела вещи, которые свидетельствуют, что там живёт маленькая девочка. Необычно, что сантехник разъезжает на иномарке, которая записана на Лебедева. Ещё удивительнее, что Фёдор ведёт себя как нищий человек, и он испугался говорящего медведя. Если мужик способен зарабатывать большие деньги, он не ударится в панику из-за болтовни плюшевой игрушки». «Согласна», — кивнула Ксения. «Скорее всего...» Такого медведя сорвут с я автомобиля и бросят охране со словами «Разберитесь с этим». «У Лебедева нет security напомнила я. «Он ведёт себя не как обеспеченный человек, а живёт за счёт Елены». «Давайте представим, что Фёдор на самом деле владелец особняка и бизнеса», — предложил Мирон. «ИП он давно оформил?» «За год до смерти Лизы», — уточнил Филипп. «Нехило так заработал за короткое время». — удивился Кротов. — Чем он занимается? — Издательская деятельность, продажа книг, пиар и рекламные услуги, — прочитал Майоров. Вместо тела девочки в гробу лежала кукла, которую сделала Ольга Нефёдова, — добавила я. Только мне в голову пришла мысль, что любимая дочь Никиты Ивановича жива. Ребёнок находится в доме с закрытыми шторами. Майоров скрестил руки на груди. «Девочка больна п а р ф и р и е й поэтому доступ света в дом блокирован». «Особняк стоит на участке, где растут здоровенные ели», — сказала я. «Навряд ли даже в ясный день там много света». «Почему Никита попросил Ольгу сделать муляж?» Продолжал размышлять вслух Филипп. «Сам он не мог соорудить копию малышки», — ответила я. «Надо было кого-то нанять. Посторонний человек мог разболтать о кукле, которая должна заменить покойную». согласитесь, это необычная просьба». «Весьма», — согласилась Ксения. «Вот поэтому и была выбрана не Фёдова», — продолжила я. Она опытный мастер. У них с Никитой была любовная связь, которая переросла в дружбу. Наверное, Лёнов был уверен, что Оля его никогда не выдаст. Он только не учёл, что она начала п и т ь и могла разоткровенничаться с Валентиной. «Они е жили вместе, Никита мог не знать об увлечении Ольги спиртным», — возразила Ксения. «Возможно», — согласилась я. Кутузова упомянула, что сестра старательно скрывала своё хобби. Сама Валя случайно узнала правду. Ксения опять двинулась к кофемашине. «Женский алкоголизм такой, больные до последнего прячут от посторонних свою дружбу с бутылкой». Мужчины быстро опускаются, выходят на улицу немытыми, пахнут перегаром. Большинство представителей сильного пола наплевать, что о них думают окружающие. Женщина же появляется на службе при макияже, опрятно одетая, от неё веет духами и ментоловой жвачкой. То, что она алкоголичка, коллеги, друзья и родные узнают, когда услышат, что у их подруги-родственницы цирроз печени. Или ещё какое тяжёлое заболевание, вызванное пристрастием к спиртному. Ксения права, Леонов мог пребывать в неведении, и Нефёдова его не подвела, сделала прекрасную копию Лизы. Подготовку отец начал за год до якобы смерти девочки. Опять присоединился к беседе Мирон. Он действовал спокойно, без спешки, оформил на Лебедева ИП, которая занимается издательскими услугами. На этой Ниве Леонов один из ключевых игроков, подсказала я. У него много знакомств. «Он перечислял Фёдору деньги на ЭП траншами», — добавил Майоров. «Я докопался до его налоговых деклараций. После обретения статуса индивидуального предпринимателя Лебедев стал получать большие суммы. Он честно платил налоги государству. Куда девал остальное? Если денежки получены законным путём, подать и уплачены, то вопросов к предпринимателю нет. Хочешь дом покупай, хочешь автомобиль, хочешь в камине, тугрики сожги. Это твоё личное дело». «Бюджетную машину, коих на дорогах полно, тоже приобрёл Федя», — продолжила я. «Имя Никиты нигде не звучит. И что получается, когда жильё готово есть автомобиль?» Ох, я поняла, почему Бронислава Самойловна отчаянно прогоняла сантехника. Небось, за рулём сидел сам Леонов. Вот почему все стёкла тщательно затонированы. Коттедж Федя не для себя присмотрел. «Это пока только н а ш е п р е д п о л о ж е н и е заметила к с е н и и д о к а з а т ь что в доме живет дочь Никиты, мы не можем». «Бизнесмен все планировал», — сказал Филипп. «Долго готовился. Дом купил готовым, не строил его. Поселок нашел не для богатых. Никто не подумает, что Никита Иванович там особнячок приобрел. Лиза умерла, когда ни матери, ни бабушки, по словам безутешного отца, не было в России». Поддержать Леонова пришли сотрудники издательства, авторы, друзья, ну и журналисты. Народу была тьма. Не знаю, стояли ли у гроба не Фёдова и Фёдор? Навряд ли. Усомнился Мирон. Да, нам их присутствие или отсутствие не важно. Думаете, Лебедев знал, что задумал Никита? Он точно не владел информацией в полном объёме. Леонов мог просто сказать. «Делаешь на своё имя для меня покупку, получаешь вот такую сумму за услугу», а высказалась Ксения. Никита осторожный человек и терпеливый в придачу. Ни один месяц готовить кончину ребёнка не всякий отец сможет. Леонов педант. И он представитель большого бизнеса. А такие люди мало кого к себе приближают. Не Фёдова близкая подруга Никиты. Некогда любовница. А Фёдор ему кто? Почему издатель ему доверяет? Я развела руками. Понятия не имею, но тоже думаю, что Феде поведали историю, которая никак не связана с девочкой. Что-то вроде «хочу развестись с женой, купи дом на своё имя, потом, когда разрыв узаконим, оформишь на меня дарственную». Лебедев нищий, он с радостью согласился на это предложение, ему же заплатили за услугу. А теперь представим, что Федя выяснил правду. «Каким образом?» Тут же перебил меня Майоров. «Давай сейчас не углубляться в подробности», — смутилась я. «Просто примем как факт. Лебедев узнал, что девочка жива, а в гробу лежала кукла. Отличная история, чтобы заявить Леонову, дом останется моим навсегда, увози ребёнка куда хочешь, если откажешься, продам эту историю болтуну». «Так только идиот мог поступить», — возразил Мирон. Здравомыслящий человек, находясь на месте Лебедева, побоится шантажировать богатого мужика со связями. «Ключевые слова здесь — здравомыслящий человек», — вздохнула я. Учитывая, как Федя испугался плюшевого медведя, здравомыслия в нём немного. Ксения, которая удалось благополучно донести чашку до стола, сделала глоток кофе. «Любому парню, даже ленивому, апатичному, который живёт за счёт женщины, хочется денег и успеха». Роль комнатной собачки не мужская, но даже те, кто её охотно исполняет, нет-нет, да и взбрыкивают, пытаются хоть в чём-то преуспеть. Свадьба — сильный стресс, перспектива стать главой семьи могла побудить Лебедева на шантаж.